знав об отвитие Байсала, Кунанбай пришёл в ярость. В ту же ночь он опять отправил к нему Каратая и Жумабая с приказом прекратить всякие рассуждения и покинуть зимовье. Неумолимая своя власть Кунанбая вывела Байсала из себя. Он ответил, что готов на любое столкновение. Я объяснял ему, но он не хочет понимать, начал он. Самая горькая обида не в том, что он отнимает землю, а в том, что я для него ничто. Я сидел спокойно, но он не перестаёт понукать и сам поднял меня на ноги. Из-за земли он как чельчь Точил Божея, пока, наконец, не загнал его в могилу. Чем я лучше Божея? Мне терять нечего. От своего я не отступлюсь. Ни на шаг не отойду от зимовья. Боя с нового междоусобного пожара, Каратай решил в разговоре с Кунанбаем смягчить ответ Байсала. Но Кунанбая провести было трудно. «Бай Сау так не разговаривает», — решительно сказал он и потребовал точного ответа. Тогда Каратай выложил все. С этого дня Кунанбай налился новой яростью против Бай Сау и Бай Далы. От решительного шага его удерживали только поминки Божия. Но как только кочевья двинулись на Джайляу, между аулами Кунанбая и Байсала начались постоянные стычки и недоразумения. Кунанбай размещал свои аулы в ближайшем соседстве с аулом рода Катипак и по всякому поводу притеснял противника, отгоняя с пастбищ его скот. Байсал отвечал тем же. Джигиты рода Катибак ни днём ни ночью не отходили от Аула Байсала, охраняя его. Сейчас Катибаки стояли совсем рядом с Аулом Кунке. Достаточно самого незначительного повода, и крошечная искра может разгореться пожаром. Кунанбай непрерывно прибегал к насилию и намеренно вызывал соседей на столкновение. Зере, поняв его цель, сняла с места раньше других и стала аулом тоже вблизи стоянки Байсала. Она решила сдерживать табунщиков и азарных джигитов и не допускать несправедливостей, какие проделывал аул Кунке. Ужан тяжело переживала и эти стычки, и враждебное отношение Кунанбая к памяти Божее. Он даже ни разу не был на могиле покойного. Неужели он будет упорствовать и теперь, через год после его смерти? Ужан говорила об этом, вздыхая. Абай мрачно насупил брови и глубоко задумался. Весь этот день он был молчалив, а ночью ворочался в постели, не в силах сомкнуть глаз. Первый раз в жизни мать посвящала его в дела Аула. Во все подробности тяжбы отца делилась с сыном горечью, накипевшей в ее сердце. «Может быть...» Она считала, что Абаю пора принять участие в делах старших. Она говорила горячо, откровенно, ничего не скрывая от сына. На следующий день к обеду вернулся Ербол, и оба друга ушли пить кумыс в большую юрту. Внезапно за дверями Раздался громкий голос Кунанбая. Он приехал один и раздражённо говорил что-то: "Слезай с коня". На минуту он задержался у входа в юрту. "Эй, Жумагол, Мезхахан. Идите сюда", крикнул он, переступая порог. Оба джигита вошли тотчас же. Фурабай прямо прошёл на торь. Я себе вожил, не успев ещё у седца. Вышел неспроста, стал возле моего аула. Он нарушно гонит свои табуны в нашу сторону. Что ж, посмотрим, кто кого. Берите шекпары и саилы, отправляйтесь туда. «И отгоните его от табуны за аул, за самое далекое пастбище!» Джигиты вышли. Через минуту на улице застучали их саилы, послышался топот выводимых коней. Абай вышел из юрты. «Эй, постойте!» Он подошел ближе. Джигиты уже были на конях и завязывали свои малахаи. Что вы собираетесь делать? спросил их Абай. То, что полагается во время набега. А что тут особенного? ответил Жумагул. В голосе его звучало раздражение. Нет. Ты не сделаешь этого. «Послушай меня!» — начал было Абай. «Э-э-э, не предлагаешь ли ты мне ослушаться, мерзы?» Резко перебил жумагу. Абай вспыхнул и вплотную подошел к нему. «Не бесись! Постой!» — крикнул он. Глаза его налились кровью, бледное лицо потемнело. «Послушай меня!» пальцы сжались в кулак. Джигиты невольно остановились. "Вы нате бить лошадей не смейте. Просто скажите обонщикам, чтобы уходили отсюда и вернитесь". "А как же приказание?" "Вот это и есть приказание, я сказал. Попробуй только поступить иначе, «Жестоко поплатишься», — пригрозил Абай. И голос, и вид его были настолько необычны, что Мерзахан и Жумагул невольно призадумались, отъезжая. Абай с тем решительным видом вошел в юрту и твердо обратился к Кунанбаю. «Отец!» «На наших широких Джай-Ляу корму летом более чем достаточно. Зачем же так скупиться и озлоблять родичей?» — спросил он. Кунан-бай холодно повернулся к нему. «Ты, наверное, думаешь, что за байсала некому заступиться?» — едко спросил он. — По-твоему, может быть, он не должен возвращать мне мое зимовье? Мабай не сдавался. Он продолжал так же твердо. — Так ведь то зимовье, а здесь Джай-ляу. А разве счеты за зимовье не сводят на Джай-ляу? «Разве справедливо было, по-твоему, воспользоваться моим несчастьем и захватить мою землю?» Абай, помолчав, сказал, возможно, спокойнее. «Говоря правду, начал насилие не Байсал, а мы сами. Не он ли все эти годы просил вас только об одном зимовье. Не из-за этого ли зимовье он когда-то последовал за вами и участвовал в избиении Божея? Отбирать единственный полученный им клок земли несправедливо? Вот из таких дел и разгорается отец. Резко оборвал ему, стараясь всё же сдержать свой гнев на вольно не болтай не тебе со мной спорить обой переждал с минуту но затем заговорил снова пойти на ссору из-за выгона на таком огромном джайляу недостойное дело раньше Когда разговор шёл о делах рода, Абай боялся высказываться открыто. Он говорил осторожно, робко, путал все словно язык отказывался повиноваться ему. Но сейчас Кунанбай почувствовал в голосе сына что-то новое. Он оглянулся. Зере и Ужан молча внимательно прислушивались к их разговору. Может быть, и они думают так же, но не осмеливаются говорить открыто в глаза. Коларбай невольно остановился. Несколько минут он сидел неподвижно. Потом прилёг на бок, подперев голову рукой. Обнял тотчас подло ему подушку. Коларбай подложил ее под руку, повернулся к сыну спиной и глубоко задумался. Не встретив резкого отпора, Абай решил перейти к другому делу. «В семье и дети, и все близкие должны делиться с вами тем, что их тревожит». Но ну, разве хорошо, если они не смеют ничего сказать и принуждены всё скрывать от вас? Вы тоже должны выслушивать их и знать их мнения, начал он. С религиозным отцом лучше было, пожалуй, разговаривать книжным языком, упомянуть о первой и второй заповедях. Расчёт обоя оказался верным. Кунанбай ис-ка посмотрел на него и явно приготовился слушать. Абай заговорил свободнее. Разрешите мне сказать ещё об одном деле, об осе Божия. На нас и у сыродячих лежит много обязанностей, а мы их до сих пор не выполнили. О прошлом теперь говорить поздно. Но нынче все готовятся к асу, он будет испытанием не одних жигитеков. Этот ас — проверка человечности, кровного родства, совести. Когда Божей умер, мы остались в стороне. Теперь мы обязаны участвовать в асе». Все горькие обиды из текшего года встали в памяти Кунанбае. Что уже должен делать? Навязываться, когда не приглашают? Идти самому и получить пинок угорут, как в прошлом году? Сразу с щетинылся он. Вам и не надо ездить самому. Пошлите нас. Мы поедем и примем участие. Этого будет достаточно. Если вы позволите, я занял Саба этим делом сам. Дайте мне в помощь только изгутты и позвольте мне и моим матерям израсходовать нужное количество скота и средств. Я предложил Абай. Кунанбай поднял голову надел шапку и встал. Все внимательно смотрели на него, и в их безмолвном ожидании звучали и просьбы, и надежды. Кунанбай внутренне не одобрял их замыслов и процедил сквозь зубы. «Как хотите. Хоть и лбом бейте перед сердцем, байдали и байсалам. И он вышел из юрты, и всё такие это было согласие. Вынужденное ли или данное в порыве злости, Абай не стал задумываться. Достаточно и того, что отец не будет возражать в дальнейшем. Он начал совещаться с матерями и поделился с ними своими планами относительно Асы. Он всё обдумал по деловому. Зере и Улжан решили, что самым лучшим помощником Абая будет Изгуты. Они в тот же день вызвали его и поручили ему помогать юноше подготовиться к поминкам. Из братьев Абай привлек одного Кудай-Берды. Он долго беседовал с ним, рассказал ему все, что собирается сделать, и обо всем договорился. Кудай-Берды обещал свою помощь везде, где она понадобится. Ербол, собираясь уезжать к себе, отвел Абая в сторону. Я тебя позвал не по делу, Абай. Я просто хотел сказать тебе, что когда ты днём разговаривал с отцом, я радовался за тебя и гордился дружбой с тобой. Я съезжу домой и вернусь и в чём смогу, буду помогать тебе. На другой же день Абай был на коне в сопровождении Жумабая и Мирзахана он направился по гребню Казбала и, миновав многочисленные аулы Жигитеков и Катибаков, подъехал к аулу Божея, расположенному в кольце других стоянок. Все аулы готовились к Асу. На холме, поднимавшемся возле аула Божея, было расставлено огромное количество юрт. До Аса... Оставались считанные дни. Все торопились. Мужчины поголовно были на конях, и верблюды, нагружённые юртами, предназначенными для Аса, шли вереницами со всех сторон и целым потоком стекали сквозьвышенности. Прежде всего Абай зашёл со своими товарищами в траурную юрту и совершил поминальное чтение. Большая юрта оставалась неизменной. Тот же бело-чёрный стяг с правой стороны, то же богатое убранство внутри, те же украшения. Так юрта ждёт годовщины, и остаётся торжественно печальной. Осиротевшая одежда хозяина висит у неё с правой стороны на богато узорчатой кошме. Устроители Аса собрались подле аула. Абай с товарищами выпили кумысу в юрте Божея и, выйдя из нее, направились к небольшому холмику, на котором происходил сбор. Отсюда то и дело мчались верховые со всевозможными поручениями. Посреди собравшихся сидели старейшины, байдалы и Борисал и Суэндик. Байдал и заметно постарел за этот год. Прибавилась седина в волосах и в бороде. Они стали совсем серебряными. Когда Абай подошел и отдал Сален, аксакалы встретили его приветливо, без тени прежней и суровости. Байдалы и Суэндик спросили о здоровье Заре и Улжан и усадили его возле себя. В толпе, внимательно следившей за малейшим движением старейшин в ожидании приказаний, находился и Журенше, которого Абай хорошо знал с давних пор. Но со времени размолвки Байсала с Кунанбаем Абай встретился с Журенше в первый раз, Тут тоже приветливо поздоровался с обоем. С появлением Абая старейшины прервали начатый разговор. Некоторое время все сидели молча. Абай обратился к Байдалы. Байташага. Начал он. Он был немногословен, но излагал дела с достоинством, умело Не торопясь. Его матери во главе с Зере передают салем всем собравшимся здесь. Абай приехал от них. Они намерены принять посильное участие Васи Божея. Прошлый раз опоздали, но теперь решили не отставать и прислали его к Богу. От искреннего сердца. Байдалы внимательно выслушал юношу. Родичи довольны тобой, дорогой мой. Дай Бог тебе успеха. Скажи нам, с чего думаешь начать? Спросил он. Абай повторил все, о чем еще вчера говорил матерям из Гуты. И куда я берды? Он хочет получить место на равнине, отведённой под юрты для приезжающих. Он обещает не позже сегодняшнего вечера поставить 10 больших юрт. По них можно будет разместить 300 человек. Заботу об их угощении он берёт на себя. Посуда и вся необходимая утварь тоже будет от него. Пусть Аксакалы окажут доверие и решат, как ему поступать дальше. Насколько он понял, каждый из окрестных аулов берет на себя заботу о гостях из какого-нибудь определенного рода. Он тоже просит старейшин указать, кого он должен принять. Мало того, он просит, чтобы ему был предоставлен уход за кем-нибудь из именитых гостей. Все дальнейшие байдалы, байсалы свой индик обсуждали совместно с обоем. Нас ожидают прибытие крупных родов из самых отдалённых мест, из Кырк-Каралы, из Семиречья, снизу из Иртыша, с берегов озера Балхаш. Но среди них Есть гости совсем особые. Это родичи со стороны матери Божее из племени Найман. В давние времена в их роде был знаменитый муж, носивший имя Божее. Чингир-бае подружился с ним и сосватал его дочь своему сыну Ерелы. У них родился покойный Божее которого назвали так в память его знаменитого деда. Байдалы еще зимой известил племя Найман о предстоящем Асе. Недавно оттуда получено известие. Родичи Божие готовятся приехать на Асс. Раз он просит выделить ему гостей, «Не поручить ли ему заботу об этих родичах Божея?» — послышали с голоса. Абай подхватил эти слова. Очевидно, Абай сумел заслужить полное доверие сбора. Забота о таких гостях требует особого внимания и обходительности. Отлично, Байда, шага. «Остановимся на этом?» — сказал он. Мы берём на себя приём сыродичей Божекена из Наймана. Поручите их нам. Сбор не стал возражать. До сих пор в племени Найман слышали только о ссорах и междоусобицах между Кунанбаем и Божеем. Пусть увидит тепеть, как почитается память умершего. Правда, никто не сказал этого вслух но каждый понимал всё так же ясно, как понимал это сам Абай. Юноша попросил дать в его распоряжение двух джигитов, которые хорошо осведомлены о всех приготовлениях к асу, начатых другими аулами. Воиделы назвал Ербога и Жыренше. Теперь нельзя было терять Не одной минуты, а бай поднялся со юндик, окинул его довольным взглядом. Есть ли на свете что-нибудь заразительнее другого примера? сказал он. Те, кто ищет зла, ищут его не от избытка ума, но зло не приносит ни пользы, ни обилия. Тем более надо ценить тех, кто ищет добра. Я вижу, сын мой, что намерения твои искренни, и путь твой верен. Дай Бог тебе успеха, закончил он. Оба и радовала эта встреча. Его приняли как своего и не оттолкнули. Повеселевший и довольный, он сел на коня и вместе с Жырынше и Ерболом Ообъехал долину, где ставили с юрты. Посоветовавшись, он наметил места для своих юрт и для установки котлов. По поручению Абая, Ербол и Мирзахан поставили метки, и семьи остались на выбранных местах для встречи людей, которых Абай сегодня же пришлёт со скотом, юртами и утвой. Абай решал быстро, распряжился спокойно и уверенно. И когда он отъехал, Жэньшэ сказал довольным тоном: "Смотрите, Абай стал совсем взрослым. Дай бог, чтобы он сдержал свои обещания". Стержит. Стержит, он всё сделает. Вот видишь, отвечил Ербол убеждённо. Поезжая из дома, Абай просил, чтобы подготовку начинали без него. В ауле Улжан уже кипела работа. Все указания давали сама Улжан из Гуты и кудай Берды. Ещё до отъезда Абай объехал на своём золотистом инаходце все аулы Иргизбая, осматривая юрты, отобранные для приема гостей. Две из них, поношенный войлок, которых не понравился ему, он приказал заменить лучшими. Как только он вернулся домой, все десять юрт были сложены и приготовлены к отправке.